Глава п я т н а д ц а т а За порогом. Высоко подняв стеклянную масляную лампу, м э т всматривался вглубь коридора, проложенного в недрах твердыни. «Я обещал, что не с у н у с ь туда, пока от этого не будет зависеть моя жизнь», — твердил он себе. е н о сожги меня свет, если этот час не настал». Чтобы прогнать сомнения, м э т поспешил вперед мимо полусгнивших, болтающихся на проржавевших петлях дверей. Пол, как видно, подмели совсем недавно, но в воздухе стоял застарелый запах пыли и плесени. Что-то зашуршало в темноте, и м э т выхватил нож, прежде чем сообразил, что это просто крыса, поспешившая и з б е ж а т ь от него. Та моментально скрылась. Видать, знала здесь все ходы и выходы. — Указала бы ты выход мне, — прошептал он вдогонку крысе. — Я бы пошел за тобой. — И чего это я шепчу? — подумал Мэтт. — Здесь же не души.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 Кое-где в пыли виднелись следы, в том числе и от мужских сапог. Найниф и э г в е н наверняка привели с собой слуг, чтобы те ворочали для них тяжести. н а и н е ф вообще любила заставлять мужчин работать. Вид праздного мужчины вызывал у нее раздражение. Разглядывая кучу хлама, Мэтт сразу обнаружил то, что искал — высокую дверную раму из красного камня. В колеблющемся свете лампы она выглядела как-то странно.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 и поставил на бочку лампу, чтобы получше разглядеть дверную раму. Точнее, т е р а н г р и а л если, конечно, Эгвейн знала, что говорит. Хотя, скорее всего, она знала. Небось, насмотрелась в башне всяких диковин, хоть и делает вид, будто ничего в них не смыслит. Просто так отнекиваться она не станет уж теперь-то. Недаром ведь собирается стать Айс Седай. От этой-то мысли она не отказалась? Или уже выбросила ее из головы? Про эту штуковину она все-таки мне рассказала. Только правду ли? Если посмотреть тискоса, т а р а н г р е а л походил на дверную раму, каменную, слегка отполированную и потаскневшую от пыли. Обычную дверную раму. Впрочем, на гладком камне были четко выгравированы три волнистые линии, идущие сверху вниз. Однако и в захолустных деревушках двери порой украшают резьбой позатейливее. А не получится ли так, что, пройдя сквозь эту раму,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 На миг он ослеп, уши его заполнил невероятный гул, как будто все звуки мира слились воедино. Всего лишь шаг и всего лишь миг, но Мэтту показалось, что он длился целую вечность. Когда все кончилось, юноша огляделся по сторонам и с изумлением увидел, что находится в совершенно незнакомом месте. Терангриал, скособоченная дверная рама, стоял теперь посреди круглого зала, с таким высоким потолком, что его невозможно было разглядеть, он терялся где-то в тенях. Зал окружала причудливая колоннада, вверх вздымались желтого цвета спирали, напоминавшие обвившиеся вокруг невидимых шестов виноградные лозы. На верхушках спиральных столбов мягко светились шары из неизвестного металла, чем-то похожего на серебро, но более тусклого. Непонятно было, почему они светились. Огонь внутри этих шаров не горел. Они излучали свет сами по себе. Пол был выложен белыми и желтыми плитками, складывающимися в расходящиеся от т е р а н г р и а л а спирали. Воздух был пропитан тяжелым запахом, острым, сухим и не особенно приятным. м э т обернулся и чуть было не шагнул обратно. «Долго», — послышался тихий голос. Мэтт подскочил, мгновенно выхватил нож и огляделся в поисках того, кто это произнес.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 — Нет, это не человек, — решил м э т глядя в его глаза с узенькими вертикальными щелочками зрачков. — Железо, музыкальные инструменты. У тебя их нет? — повторил вопрос незнакомец. м э т удивился. Похоже, его нож вовсе не волновал это существо. Может, оттого, что он выкован не из железа, а из доброй стали? — Нет, ни железа, ни инструментов. — Почему? — юноша вовремя прикусил язык. предупреждала же Эгвейн, что можно задать только три вопроса. Так стоит ли тратить их, выясняя, при чем тут железо и музыкальные инструменты? Некогда ломать голову, почему этого типа тревожит, не рассовал ли я по карманам с десяток барабанов и не тащу ли на спине целую кузницу. «Я явился сюда в поисках правдивых ответов», — заявил м э т е с л и ты не в состоянии дать их, отведи меня к тем, кто может». Мэтт решил, что незнакомец... все-таки является существом мужского пола». Тот слегка улыбнулся м э т у зубов у него ю н о ш и не увидел, и произнес. «Все согласно договору. Идем». И он поманил юношу длинным тонким пальцем. «Ступай за мной». «Иди первым, я пойду за тобой», — сказал м э т и спрятал нож в рукаве. «Только все время держись на виду, а то мне что-то не по себе здесь». Место, как э тот странный незнакомец, за которым шагал м э т и в п р я м было чудным. Те, кто строил эти покои, ухитрились спланировать их так, что нигде не было ни одной прямой линии, не считая пола, выложенного плитами, складывавшимися в спиральные змеившиеся узоры. Стены все время изгибающихся переходов клонились наружу, потолки были сводчатыми, замысловатыми и по виду бронзовыми переплетениями. Двери имели арочные проемы, завершали картину совершенно круглые окна. Нигде не было видно ни картин, ни фресок, ни гобеленов, и повсюду причудливый извилистый орнамент. И вокруг ни души, если не принимать в расчет этого молчаливого провожатого. Все это время м э т а н е о с т а в л я л о невесть откуда взявшиеся ощущения, что некогда он бывал здесь, здесь, где столетиями не ступала нога человека, и что тогда он ощущал то же самое.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 напоминавших кружева, и росли они так плотно, что наводили на мысли о густых зарослях дикого шиповника. И хотя в небе не было ни облачка, все терялось в дымке. Бесчисленные окна тянулись вдоль одной стены изгибающегося коридора, порой окна шли вдоль другой стены, но вид не менялся, никаких внутренних двориков или покоев, все тот же лес. И, поглядывая в эти окна, м э т не уловил и намека на другие части дворца, по которому шагал. Не заметил никакого здания, кроме... Глянув в одно из круглых окон, Мэтт приметил три серебристых шпиля, склонившихся навстречу друг другу верхушками, так что концы их указывали на одну точку. Уже из следующего окна, отстоящего всего на три шага, они не были видны. Зато спустя несколько минут, когда юноша вслед за провожатым миновал несколько изгибов, и плавных поворотов, и окна должны были смотреть в другую сторону, он увидел их снова. Хотелось бы верить, что это другие шпили, просто похожие, однако он запомнил росшее между ними дерево-веер с обломанной веткой, и оно снова появилось на том же месте. Когда после очередного поворота, пройдя на этот раз десять шагов, Мэтт увидел ту же картину в третий раз, но уже по другую сторону коридора, Он велел себе больше не смотреть в окна. Казалось, эти коридоры никогда не кончатся. Когда же? Где? Хотелось спросить Мэтту, но он стиснул зубы. Задать можно только три вопроса, а выяснить что-либо, не задавая вопросов, довольно трудно. «Надеюсь, ты приведешь меня к тем, от кого я получу ответы на свои вопросы», — заявил Мэтт. «Чтоб ы сгореть моим костям, так будет лучше и для меня, и для тебя. Свет, свидетель, я не шучу». «Пришли!» — объявил облаченный в ж е л т ы й проводник и тонкой рукой указал м э т у на круглый проем вдвое больше любой двери, какую ему доводилось видеть. Проводник, блеснув чудными глазами, о к и н у л м э т а внимательным взглядом, широко открыл рот и сделал глубокий и долгий вдох. Мэтт, нахмурившись, взглянул на него и тот необычно, как-то волнообразно дернул плечами. «Здесь ты можешь узнать то...» — Что тебя интересует? — промолвил странный спутник. — Входи, входи и вопрошай. м э т глубоко вздохнул, потом поморщился и потер нос. В воздухе висел острый тошнотворный запах. Юноша неохотно шагнул в сторону высокого дверного проема и огляделся, ища глазами своего провожатого, но т у т исчез. — Свет, из какой стати меня тут что-то удивляет? Чтоб я сгорел, если сейчас поверну назад.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 закручивающихся спиралью постамента. Мэтт представить себе не мог, как на них можно забраться, разве что к а р а б к а я с по и з в и в о м постаментов. Но на каждом из них, скрестив ноги, восседало существо в красном одеянии, напоминающем с виду то, что было на его проводнике. Присмотревшись, Мэтт решил, что не все они мужчины. Два удлиненных лица с причудливыми глазами чем-то определенно напоминали женские. Они пристально смотрели на него и тяжело, прерывисто дышали. Мэтт задумался, а не он ли почему-то заставил их нервничать? Может, я им чем-то не приглянулся, хотя вроде я ничего не учудил? Он чувствовал, как взгляды странных существ пронизывают его насквозь. «Мы долго ждали», — произнесла женщина, сидящая справа. «Очень долго», — добавила сидящая слева. «Но они все же приходят», — кивнув, сказал мужчина. Все трое говорили задыхающимися, приглушенными голосами, точно такими же, как у его проводника, и почти неотличимыми один от другого. И все трое выговаривали слова резко и неприятно на слух. м э т не мог определить, кто из них произнес «Входи и вопрошай» в соответствии с древним договором. м э т похолодел, но заставил себя подступить ближе.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 когда дело касается этих мерзких ч а т проклятого света. И т а в а р е н который тянет его с такой силой, что и шагу лишнего не ступишь. м э т не счел нужным называть имена или сообщать о том, что Рант — никто иной, как возрожденный дракон. Свой первый вопрос, как, впрочем, и все остальные, он обдумал задолго до того, как решился спуститься в недр а Твердыни, в великое хранилище. «Должен ли я вернуться домой?» «И помочь своим землякам?» — спросил он, наконец. Три пары глаз, странные вертикальные щелочки, отпустили м э т о как тому показалось с неохотой. Взоры устремились в пространство над его головой. «Руедин», — произнесла женщина, сидящая слева. «Ты должен идти в Руедин». Едва она сказала это, как взгляды всех троих Вновь обратились на Мэтта, и все трое подались вперед, глубоко дыша, но в тот же миг зал наполнил бронзовый гул колокола. Восседавшие на постаментах, качнувшись, выпрямились, переглянулись и опять устремили взоры поверх головы Мэтта. — Он другой, — прошептала женщина слева. — В нем чувствуется... — Та... Да, кровь. — Я чую это, — промолвил мужчина. Такого не было очень долго. — п р е м я еще есть, — сказала другая женщина. Голос ее, как голоса остальных, звучал спокойно. Но когда она обратилась к м э т у в нем чувствовалась напряженность. — Вопрошай, о пришедший, вопрошай! Мэтт с досадой и гневом уставился на них. — Руидин — свет! Он всего-то и знал про это место, что оно находится где-то в пустыне. Одному свету да ильцам, ведомо где, отправиться в пустыню. И ж чего придумали? В раздражении м э т позабыл о других вопросах, которые собирался задать. Как избавиться от опеки а й с е д а й и от провалов в памяти? «Руедин!» — воскликнул он. «Чтоб мне сгореть, коли я туда полезу! Чего ради мне туда тащиться? На мой вопрос вы не ответили! Нечего говорить загадками!» «Если ты не отправишься в Руедин...» — произнесла женщина справа, — то расстанешься с жизнью. Колокол зазвенел снова, на сей раз несравненно громче. м э т почувствовал, как задрожал пол. Все трое обменялись крайне встревоженными взглядами. Мэтт открыл был рот, но восседавшие на постаментах переговаривались между собой. «Кровь», — торопливо сказала одна из женщин, — «голос крови слишком силен». «Его запах», — вторила другая, — «Этого не было так долго!» Не успела она договорить, как мужчина произнес. «Слишком сильна порода, слишком сильна!» «Вопрошай, вопрошай!» «Сгори, ваши трусливые душонки!» — в з р е в е л м э д а я что делаю?» «С чего это я расстанусь с жизнью, коли не отправлюсь в Руидин?» «Сдается мне, что я куда скорее расстанусь с ней, ежели туда сунусь!» «Какой в этом?» «Ты умрешь!»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 «Ты получил ответ и должен уйти, пока еще не слишком поздно!» Неведомо откуда появилось около дюжины одетых в желтое существ, похожих на его проводника. Они набросились на Мэтта, пытаясь вытолкнуть его за порог. Юноша отбивался изо всех сил кулаками, локтями и коленками. «Какое предназначение! Сгори ваши сердца!» — кричал он. «Какое!» Казалось, теперь гремел уже не колокол, а сам зал. Стены его содрогались. Ходивший х у д у н о м пол едва не сбивал с ног Мэтта и его противников. «Какое предназначение!» Трое на постаментах поднялись на ноги и закричали одновременно. Мэтт не мог разобрать, какой ответ от кого исходит. «Жениться на дочери Девятилун! Умереть, чтобы возродиться и прожить заново часть своей жизни! Поступиться половиной света мира во имя спасения мира!» А потом они вместе взвыли. Точно горячий пар вырывался из носика чайника. «Уходи! Иди в Руидин, сын битв! Ступай туда, игрок! Отправляйся туда, л а в к а ч В Руидин! Иди!» Служители в желтом схватили м э т а за руки и за ноги, оторвали от земли и, подняв над головой, выскочили из зала и пустились бегом по коридору. «Пустите меня, трусливый к о з л и н ы отродья!» — вопил бившийся в их руках м э т «Сгори ваши глаза!» «Забери тень, ваши паршивые душонки! Я вам кишки повыпускаю и сидельных подпруг из них понаделаю!» н у как он не силился вырваться, руки с длинными пальцами держали его железной хваткой. Еще дважды ударил колокол. Или это звенел сам странный дворец. Все тряслось, как при землетрясении. Стены словно дребезжали от оглушительного звона и как будто шатались. Служителей бросало из стороны в сторону, они спотыкались и едва не падали — но не выпускали м э т а и продолжали свой стремительный бег. Юноша не понимал, куда его несут, пока не увидел перед собой Терен Греал. Служители с разбегу швырнули его в дверной проем. Свет ослепил его своей белизной, о г л у ш и т е л ь н ы й рев, наполнил уши, но только на миг. Пролетев сквозь раму, Мэтт шлепнулся на пол в пыльном подвале и, перекатившись, стукнулся о бочку, на которой стояла лампа. Бочка шатнулась, завернутый в тряпье хлам попадал на пол. Судя по звуку, это ломались и разбивались какие-то поделки из камня, кости и фарфора. м э т снова оказался в великом хранилище. с к о ч и в на ноги, он бросился обратно в краснокаменный дверной проем. — Чтоб вам сгореть! — кричал он. — Так просто вы от меня не... Он проскочил через проем, но остался все в том же пыльном подвале, забитом сундуками и бочками. Развернулся, снова пролетел сквозь Тарангриал и опять с тем же результатом. Только на этот раз он наткнулся на бочку и едва не сшиб с нее лампу. м э т вовремя подхватил светильник, но при этом обжег руку. «Не хватало еще остаться здесь в кромешной темноте», — подумал он, посасывая обожженные пальцы. «Свет! Видать, удача мне изменяет. Еще чуть-чуть и начался бы пожар, тогда бы мне живым отсюда не выбраться». Юноша злоу ставился на Тарангриал. Почему он больше не действует? Может, обитающие по ту сторону существа каким-то образом закрыли проход? м ы т а к и не разобрался, что же все-таки случилось. Почему звенел колокол и отчего они ударились в панику, будто им на головы вот-вот крыша обрушится. Правда, похоже, к тому и шло. А их ответы, Руидин и все прочее... Тащиться в пустыню радости мало. Так еще и заявили, что он должен жениться... На дочери каких-то там девяти лун. То ж надо придумать такое, чтобы он, м э о т женился. Да еще и на девице знатного рода, судя по ее чудному прозванию. Нет уж, он скорее на свинье женится, чем на одной из этих гордячек. Вся эта ахинея насчет того, чтобы умереть, возродиться и прожить свою жизнь заново, звучит заманчиво, ничего не скажешь. Если на пути в Руедин его прикончит какой-нибудь а и л е ц в черной вуале, он получит возможность проверить, насколько правдив этот ответ. Все это полная чушь. И м э т убеждал себя, что не верит ни единому слову. Только вот невозможно отрицать, что эта проклятая дверь действительно перенесла его неведомо куда и что существа там лишь хотели ответить на три вопроса. Все, как говорила Эгвейн. «Все равно я не женюсь, ни на какой знатной девице!» — крикнул м э т в Тарангреал. «Не нагулялся еще!» «Вот постарею, тогда посмотрим!» м что до вашего паршивого р у э д и н а И тут в перекошенной раме возник сапог, затем спина, а потом появился и сам Рант, собственной персоной. Он пятился с пламенеющим мечом в руке. Рант шагнул из каменной рамы и, облегченно вздохнув, позволил клинку исчезнуть. Даже в тусклом свете Мэтт видел, что его друг... не на шутку встревожен. Заметив м э т а он вздрогнул. «Это ты, Мэтт?» т о л ь к о присматриваешься или уже побывал там?» Некоторое время м э т с опаской смотрел на друга. «Хорошо еще, что тот убрал меч. Похоже, сейчас р а н д не направляет силу. Хотя о таком трудно судить наверняка и вроде бы не выглядит сумасшедшим. По правде говоря, он выглядел самим собой».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 Не будь она айсси, да, и седай, потанцевать с нею было бы одно удовольствие. При в е д и юношей она с раздражением чуть скривила губы. — Вы, вы оба здесь. — Так вот почему. От досады она чуть не зашипела. — Туда и одного таверы напускать рискованно. А уж двоих сразу. Вы могли напрочь разорвать связь и оказаться в ловушке. Навеки там остаться. — Мальчишки, вы понятия не имеете, с чем взялись играть. «Как это опасно! А п э р и н Он тоже там? Вы его втянули в свою затею?» «Когда я видел п э р и н а сказал Мэтт, — он собирался лечь спать. Мэтт опасался, что сейчас, чего доброго, из Тарангриала появится и Перин, уличив тем самым его в лжи, но решил, что стоит попробовать отвлечь от друга внимание а й с е д а й ни к чему еще и Перину испытывать на себе ее гнев. Может, ему наконец-то удастся убраться подальше?»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 «Я узнал обо всем из книги», — спокойно ответил р а н д Он уселся на краешек ящика, з а с к р и п е в ш е г о под его весом, и с самым невозмутимым видом скрестил руки на груди. Точнее сказать, из двух книг. Одна называется «Сокровище т ю р с к о й твердыни», а другая — «Взаимоотношения с Майеном». Удивительно, как много интересного можно выискать в книгах, если не жалеть времени на чтение, правда? Рант держался с потрясающим хладнокровием, м э т позавидовал ему. «А ты?» а й з Седай обратила сверлящий взгляд на м э т а «Ты тоже вычитал это в книгах?» «Ты?» «Я, бывает, почитываю», — сухо отозвался м э т п о правде говоря, Эгвин и н а й н е вполне заслуживали того, чтобы с них спустили шкуру. м э т не забыл, как они спеленали его с помощью силы, чтобы заставить признаться, где он припрятал письмо о Мерлин». Не говоря уже о прочем, но он не собирался их выдавать. Куда лучше натянуть нос Моррейн. Читал и сокровища, и взаимоотношения. В книжках много всякого понаписано. К счастью для м э т а Моррейн не настаивала на том, чтобы он повторил название. Когда Ранд помянул книги, Мэтт особо не прислушивался. Однако Моррейн вновь перевела взгляд на Ранда. «Итак, какие ответы ты получил?» «Это мое дело». — сказал Рант и нахмурился. — Непросто было разговаривать с ними. Они привели какую-то женщину, чтобы она толковала со мной. — н о и она говорила так, как пишут в старинных книгах. Я с трудом разобрал некоторые слова. Мне и в голову не приходило, что там говорят на другом языке. — На древнем наречии, — пояснила Моррейн. — На одном из его диалектов, довольно грубом. Они пользуются им, когда говорят с людьми. А ты, м э т легко ли понимал свою переводчицу? Во рту у него пересохло. Он с трудом сглотнул и произнес. — Вот оно что. — Значит, они на древнем наречии говорили. — Нет, мне они, переводчицу, не приводили. В общем-то, я так и не успел задать свои вопросы. Колокол загромыхал так, что чуть не обвалились стены, и они вытолкали меня в зашей, будто я им на ковер нагадил. Моррин продолжала недоверчиво сверлить его взглядом. Ей было известно, что с уст м э т а порой слетают слова древнего языка. Кое-какие слова я разбирал, но не настолько, чтобы понять, что они имели в виду. Но вы с Рандом получили свои ответы. А что они сами с того имеют, эти змеи с ногами? Что они делают-то? А то вдруг поднимемся наверх и обнаружим, что десять лет будто корова языком с л и з н у л а как с б а и л и в сказке. — ч у в с т в о скривившись, — ответила Морейн. — Переживания, ощущения. Они заглядывают человеку в голову. Вы могли чувствовать это, когда у вас мурашки пробегали по коже. Вероятно, они каким-то образом подпитываются человеческими эмоциями. А из Седай, изучавшие в Майоне этот Тарангриал, писали, что после того, как им воспользуешься, появляется сильное желание ополоснуться. То же самое испытываю и я. Она повернулась, собираясь уйти, но Ран задержал ее. А их ответы? Они правдивы, ты как считаешь? «Если верить книгам, они говорят правду, но неужто они и впрямь способны предвидеть будущее?» «Ответы правдивы», — помедлив сказала м о р е й н «Во всем, что касается личной судьбы спрашивающего, это точно». Она помолчала, прикидывая, какое впечатление произвели ее слова н а р а н д а и Мэтта. «Что же до того, как им удается прозревать будущее, на этот счет остается только строить догадки». Мир, знаете ли, устроен странным образом. Возможно, им как-то удается отслеживать, как нити человеческих судеб в плетаются в узор, или, может, таков дар этих существ. Боюсь, яснее выразиться я не могу. Ответы их зачастую темны е и невнятны, но я могла бы помочь вам истолковать их». Глаза м о р а и н перебегали с одного на другого, и м э т чуть было не выругался. Видать, она не поверила в то, что он не задавал вопросов, хотя, возможно, дело тут в обычной подозрительности Айс Седай. — э т о скажешь нам, о чем ты спрашивала, и что услышала в ответ? — спросил р а н с легкой улыбкой. Вместо ответа м о р а и накинула его спокойным, изучающим взглядом и двинулась к выходу. Перед Айс Седай неожиданно поплыл в воздухе маленький светящийся шар. Яркий, словно фонарик, он освещал ей путь.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 «Почему нельзя побывать там дважды, м о р е н крикнул он ей вслед. «Почему?» м э т чуть было не спросил, от чего они так беспокоились насчет железа и музыкальных инструментов, но вовремя прикусил язык. Иначе он разоблачил бы себя. Об этом он не мог знать, если не понимал того, что ему говорили те существа. м о р е н помедлила у двери, и трудно было понять, смотрит ли она на т а р а н г р е а л или на Ранда. «Если бы я знала все Мэтрим...» «Мне не было бы нужды задавать вопросы». Айс Седай постояла еще мгновение, глядя в комнату. И смотрела она именно на Ранда. И ушла, не проронив больше ни слова. р а н д и м э т молча смотрели друг на друга. «Ты узнал, что хотел?» — спросил, наконец, р а н д а ты?» Над ладонью Ранда вспыхнул яркий язычок пламени. Не мягко светящийся шар, как у Айс Седай, — Настоящий огонь, словно зажегся факел. Рант направился к выходу, но м э т задержал его другим вопросом. «Неужели ты допустишь, чтобы белоплащники хозяйничали у нас дома? Ты же знаешь, что они двинулись в двуречие, а может, уже добрались до Эмондова луга? Желтые глаза, проклятый возрожденный дракон. Одного этого разве мало?» «Эрин сделает все, что необходимо, чтобы спасти э м о н д а ф луг», — с болью в голосе ответил Рант. «А я буду делать свое дело, иначе погибнет н е один а м а н д о ф Лук. И враг окажется намного страшнее белоплащников». Как зачарованный смотрел Мэтт вслед другу, пока тот не скрылся из виду. Тогда он спохватился, взял свою лампу и заторопился к выходу. «Руидин! Свет, что же мне делать?»